Глава восьмая После вполне удачного завершения первого раунда переговоров, когда я уже чуть не наяву грезил несметными дивизионными богатствами армии Кайзера, немцы неожиданно повели себя как последние колхозные проститутки. Вернее, как, два дня была тишина, но это нормально. Наверняка партнеры взяли паузу для осознания моих хотелок И смирение с горечью потерь. Единственное, что удивило и насторожило так это радио от штаба фронта, в котором говорилось о том, что наша разведка засекла вывод нескольких вражеских подразделений с линии соприкосновения куда-то в тыл. я было напрягся: а ну как фрицы в жаба заела, и они вместо сдачи имущества решились на обширные контрпартизанские мероприятия. Тем более, что с их стороны Снялось до двух батальонов, а это весьма серьезно. Но мои ребята никого не засекли, поэтому все успокоились в ожидании дальнейших действий германцев. И эти действия последовали. На третий день к месту оговоренной встречи прибыл на бричке важный ефрейтор. И это после генералов до полковников, и, передав пакет дозорным, чинно уплыл обратно. Ещё через два часа пакет был доставлен мне. Вскрыв конверт, я прочёл послание и крякнул. Стоявший рядом будённый нетерпеливо пихнул командира в бок. «Ну что там? Не томи!» Пожав плечами, ответил. «А если вкратце, то нас послали нах...» Семён, выдав неопределённый артикль мля, забрал у меня бумагу и, сунув её бергу, затребовал. «Читай!» И сразу переводи. Пока барон с выражением озвучивал написанное собравшимся вокруг краскомом, я, молча закурив, пытался обдумать случившееся. Блин. А вот просто непонятно, с чего это фрицы настолько оборзели. Ведь так хорошо все начиналось. Или они бессмертными себя почувствовали? Опять-таки нас обозвали нехорошо. А вот прямо так и написали. что немецкое командование не ведет переговоров с бандитами. Интересно, а когда в первый раз говорили, их ничего не тревожило? Или мы бандитами становимся в зависимости от настроения германского генералитета? Реакция моих командиров тоже была недоуменно матерной. И если комбаты ограничивались небольшими загибами, то Буденный, не сдерживаясь, выдал от всей души. Я же, не особо обращая внимания на поднявшийся гомон, пытаясь поймать какую-то ускользавшую мысль, уставился на зажатую в пальцах папироску и, глядя на дым, озвучил. Чего же у них такого произошло, что они настолько осмелели? И тут умница Михайловский выдал. Может быть, германцы нам просто не поверили? А поймав мой взгляд, продолжил. Они ведь не знают наших возможностей. Вот и не поверили в то, что мы можем осуществить свои угрозы. Тогда и снятые с фронта войска сюда хорошо вписываются. Из них немцы на всем пути отхода, в ключевых точках создадут швертпункты для контроля. И, в общем-то, все. Я ободренной подсказкой подхватил. Точно. Наверняка не считаю, что мы можем контролировать километров 30-50 территории. И, уйдя на это расстояние, фрицы спокойно поедут дальше, уже без всяких помех. И даже если мы подорвём всё, о чём говорили, то это дистанция одного, ну пусть двух пеших переходов. Так что сбитые ноги солдат — вполне хорошая компенсация с дивизионным запасом. Ну а дивизию на марше только самоубийца станет атаковать. Комиссар осторожно вклинился в образовавшуюся паузу. И что? Ухмыльнувшись, я ответил, «Как что? Все нормально. Противник несколько недооценил наши силы. Если они думают, что, взяв под усиленный контроль станции в Самохино, дербенёвке и Тихом Лагу, допустив патрули вдоль железки, заживут хорошо, то они ошибаются. а Мы ведь уже все, что надо, заминировали. И провода вывели так, чтобы подрывники не попадали в зону действия контроля». с расстоянием немцы тоже ошиблись почему то им не пришло в голову что мо за елинками тоже легко взлетит на воздух в ташкен на котором и висело все саперное дело возбудился что там рвать прямо полным зарядом чтобы бы ки снесло пришлось притормозить пиманьяка э, э нет он нам самим еще нужен будет бахнуть надо так чтобы ремонта было недели «На две-три, не больше. Можно так сделать? Или там сразу все сдетонирует?» Минер солидно кивнул. «Можно. Мы же так сразу и обговаривали. Поэтому заряды с этим учетом и заложили». Я кивнул. «Ну вот и хорошо. Жалко, конечно, что фрицы-кочеврежцы начали. Но если они захотели действовать, как в сказке про оленький цветочек, то так тому и быть». Ночтаба заинтересовался последними словами. «Это как?» Оглядев внимательно слушающих краскомов, я сделанным недоумением пояснил. «Как же? Разве вы не в курсе? Там ведь дочка изначально затребовала себе чудище огромное для утех постельных». А когда папа не возмутился, вздохнула и сказав, что придется идти длинным путем, попросила привезти ей цветочек, аленький. Сказку знали не все, как это ни странно, но те, кто узнал начали ржать, пытаясь при этом донести нюансы истории про незнакомых с творением про красавицу и чудовище. В общем, народ несколько отпустило, и настроение у ребят поднялось. Они уже выглядели не растерянными, а боевито злыми. Но когда парни окончательно успокоились, мы занялись работой. вернее, конкретизации ранее разработанных планов. Основная нагрузка при этом легла на Пташкина и его бойцов. Хотя остальные тоже были весьма активно задействованы для охраны и сопровождения саперных групп. Но с охраной все понятно. А пока бывший мичман скрупулезно переносил на карту и записывал в блокнот мои указания. Иногда задавал вопросы. То есть на этом участке 6 километров по стыкам... Малыми зарядами? Да, чтобы на ближних станциях запасов рельсов не хватило для ремонта. А там пока закажут, пока привезут, пока уложат. В общем, недели на две. Им развлечений хватит. Периодически в разговоре принимали участие командиры групп прикрытия, и уже минут через сорок мы закончили. Потом все готовились к выходу, а я составлял длинную радиограмму в штаб фронта. Ну и ближе к вечеру одиннадцать отрядов разъехались по степи в западном, северо-западном и северном направлениях. Лапин, глядя вслед последнему исчезающему за холмами грузовику, вздохнул. «Надеюсь, все у бойцов получится». Я даже удивился. А с чего бы не получилось? Места знакомые, дороги хожаные, передовые дозоры бытят да и небо в тучах. то есть даже самолёты их не засекут. Нормально всё будет. И до нужных мест, даже самых дальних, за ночь точно доедут. Комиссар согласно угукнул и спросил. сам ты как считаешь, после подрыва мостов до путей что германец делать станет?» Ухмыльнувшись, ответил. «Ну уж точно не попрёт весь свой скарб на горбу за полторы -две сотни километров». И после... Задумчивая пауза продолжил. «Так что правильно Витька Михайловский сказал. Они нам не поверили. И очень зря. Но тут я сам дурак. Не раскрыл им всю широту наших замыслов». Кузьма улыбнулся. «Ага, как же. Если б им про те же Елинки сказали, тебя бы вообще на смех подняли. Морпейх, конечно, быстрый на ногу. Только вот никому в голову не придет». что мы можем на таких расстояниях действовать?» Тут он прервался, оглаживая бородку, безрадостно подытожив. «Единственное, что непонятно. Что может помешать германцу просто все сжечь и идти налегке? Ведь ежели сейчас мы все пути попортим, то на них и давить-то нечем. Выходит, все было зря?» Я возразил. «Вот прям сейчас нечем давить, скажешь тоже?» А спокойный проход без засад, артобстрелов и минных ловушек это разве не то, чем можно поманить людей? Ну и, конечно же, листовки. Что на них должны сегодня с самолета всыпать? Зря я, что ли, радио в фронта слал. Так что немецкие зольдаты не просто ничего жечь не станут, но еще и на штык могут поднять, отдавшего такой приказ. Поэтому фрицам сейчас предстоит... эксренными темпами пройти все пять стадий принятия неизбежного комиссар заинтересовался каких таких стадий на что получил развернутый ответ самых обычных отрицание гнев торг депрессия принятие первый пункт они уже выполнили прислав ефрита с пакетом когда до них дойдут сведения о действиях наших групп в полный рост проявится второй пункт то есть брызги полетят во все стороны. Но наказать нас им не суждено, поэтому генерал, особенно почитав наши листовки, опять желает поговорить, то есть будет торг. Собеседник удивился. — Почему торг? Мы же вроде все свои желания еще на первой встрече сказали. Покачав пальцем, я возразил. — Шалиешь, брат, запомни. Наше первое предложение всегда самое лучшее. А уж если оппонент начал выкобениваться, то за ним следует второе, уже несколько похуже. И тут же пояснил. Фрицы вон как орудие зажали, даже говорить о них не хотели. А теперь придется побеседовать. Вот после чего их и настигнет четвертая стадия депрессии, за которой неизбежно последует заключительная фаза принятия. Деваться-то им один хрен некуда. но во всяком случае я на это сильно надеюсь несмотря на общую бодрость интонации окончательно убедить комиссара не удалось и обычно атеистически настроенные кузьма совершенно провокационно пробормотал да это бог да это бог переключился на другую тему задав вопрос о завтрашних планах на следующий день была тишина ну как тишина Бригада жила обычной боевой жизнью, в основном ведя разведку на себя, а я планово поехал контролировать нарушения безобразий в подразделениях. Поехал потому, что части морпехов были раскиданы на довольно большой площади. Кто возле Большого оврага, кто в рощице, кто недалеко от «бычажка», В одном месте мы бы тупо все не поместились, да и от наблюдения с воздуха немецкие яропланы каждый погожий день пытались нас найти, так маскироваться было проще. После посещения артиллеристов, где Холмогоров, невзирая на одноногость, активно имел своих «богов войны», добиваясь отличного состава виртуозной работы, я двинул казачкам Буденного. По пути обдумывая мысли о том как выполнить свое обещание данное вадиму александровичу это насчет перевода в москву преподавателям и главное как это сделать чтобы его не обидеть ведь командиру над бога надрючивает своих бойцов любо дорого посмотреть сейчас ведь даже у беляков так не принято а уж про красную армию вообще молчу но с другой стороны Когда я осторожно и приватно поинтересовался этим вопросом у крепкого парня-наводчика, они у Холмогорова все крепкие. Не слишком ли их давят в плане дрессуры, то получил развернутый ответ. Ухмыльнувшись слегка щербатой улыбкой, артиллерист доходчиво пояснил. «Ежели мы телиться с развертыванием станем, то вражина с той стороны как ее... нет... шо токма... Сапоги с кишками по округе разлетятся. Та же не и просвертывание. Про умение быстро поражать цели вообще молчу. Так что нехай лучше Вадим Александрович палкой по хребту науку вбивает, чем из-за какого-то тюфяка нерасторопного да тугоумного гибнуть. Только мы это... Парень замялся, но после моего поощрительного кивка продолжал. У его культя от беготни воспаляется Пока на авто все нормально, а вот пехом по косогорам бегать уже не очень. А верхом он не того. Ну, так не кавалерист же, а из морских. Доктор какие-то притирки дает. Только они помогают слабо. Он ведь полночи стонет. Сдерживается, но мы слышим. Так хлопцы ему креслец соорудили. Два человека бегом таскать могут без всякой усталости. Тем паче Ляксеич-то легонькой. Дек он прямо криком отказывается так двигаться. Говорит, янто неприемлемо». Вы уж, товарищ Чурка-Камбрик, прямо прикажите ему, чтоб не выпендривался. Обществу-то оно виднее. Как лучше, и вовсе это нас не унижает. А ежели какой дурень зубоскались насчет Янтова начнет, дек мы яму живо разъясним неверность позиции». Артиллерист потёр здоровенный кулак, а я чуть позже имел беседу с Холмогоровым. В общем, что сказать. Он по-прежнему везде передвигается на своих двоих, точнее полутора ногах, но вот когда идёт выход для отработки навыков, то сразу после высадки из грузовика для быстрого подробного осмотра позиций его водят на крохотной двухколёсной бричке с тягой в две человечей силы. И скажу, что весьма лихо возят, ловко форсируя, подхватывая бричку на руки, даже канавы. Но один фиг, инвалида напрягать просто неудобно. Да и насчет Москвы опять-таки обещал. С другой стороны, он вроде уже приноровился. Да и где я такого на найду? В смысле, грамотных людей, может, и хватает, но вот чтобы так общий язык с подчиненными найти, это надо уметь. может права -то пословица что от добра добра не ищут. В общем, отложив решение этого вопроса на потом, я уже со спокойной душой приехал к казакам. А там насторожился, потому что в лагере кавалеристов царило какое-то нездоровое оживление. Взяв за ориентир свирепый голос Буденного, раздающийся из-за дальних кустов, двинул в ту сторону. Выехав на поляну, несколько удивился, так как открывшаяся картина была необычна. Там матеряющийся семён охаживал плеткой какого-то бойца. Тот, в свою очередь, даже не брыкался, молча снася побои, лишь прикрывая ладонями лицо. При этом, судя по всему, экзекуция началась недавно, так как Буденный был весьма бодр, а у парня гимнастерка на плечах и на спине оставалось почти целый Негромко кашлянув, привлекая внимание, я культурно поинтересовался. «Это что за хрень тут творится?» Главный казак, услыхав мой голос, злобно, отбросив камчу в сторону, рявкнул бойцу. Хотя, судя по нашивкам, не просто бойцу, а целому командиру взвода. «Пошел вон, мудила!» И уже обращаясь ко мне, отдуваясь, выдал. «А вот, вишь какая хня выходит!» Спрыгнув с коня и одернув куртку, я чеканил. «Товарищ Буденный!» доложите как положено семён вздохнув принял у ординарца фурешку и шагнув ко мне вскинул ладонь в воинском приветствии товарищ комрик мною проводится воспитательная работа среди личного состава плеткой казак мрачно парировал а тут вариантов немного либо на гайкой воспитывать либо пулей видя что собеседника уже не трясет нормальным голосом спросил так что случилось и мне поведали в общем то банальную вещь все началось с того что дежурный взвод кавалеристов ушел в патруль для охвата большей площади взвод был разбит на десятки и вот один десяток решил заскочить в деревню попить молочка хм, знаю я это молочко уого из под коровы конечно моя моторазведка тоже подобным балуется нет нет да и за рулит в деревню или на хутор с целью разжегся вкусняшкой или самогоном оно все это происходит в тайне от командования и всегда полюбовно в смысле разведчики именно что покупают или выменивают продукты либо выбку потому как знают забери хоть курицу на халяву трибунал последует незамедлительно проносили и прочий беспредел я вообще молчу поэтому всему личному составу постоянно вдалбливалась мысль о том, что нельзя годить там, где живешь, и не надо лишний раз озлоблять людей. Даже если ты сильный, красивый и ствол под рукой имеется, то все равно нельзя. То есть чуровцы, как первые представители Красной Армии, в этом смысле обязаны быть святее Папы Римского. Тем более, что наши специальные продуктовые команды И так мотаются по всей области делая закупки то есть без приварка к пайку никто не останется ну а на дополнительные ништяки пусть даже в виде бутылки самогона я закрывал глаза разумеется сие категорически не поощрялось но до тех пор пока не было залета все делали вид будто ничего не происходит она вот с казачками произошел имена что залет Десяток вперся в деревню и нарвался на немецкий патруль. Фрицы, скорее всего, прибыли в Крупеевку за темно, и чубаты их появления прохлопали. Поэтому, едущим словно по бульвару кавалеристам, слитный винтовочный залп разом ополовинивший десяток совершенно не понравился. И вот как итог, трое так и остались в деревне, их сразу с лошадей снесло еще двое трехсотые, Один из них тяжело, но ускакать успели. Потом перевязались, отправили раненых с сопровождением на базу, это, к слову, больше двадцати километров, остальные поехали искать взводного, чтобы доложить конфузии. Через час взвод собрался и, кипя праведной местью, вернулся к Рупеевке, чтобы определить силы германца, но и по возможности отомстить. Только вот немцы оказались не дураки и их патруль за это время успел смыться поэтому казачкам только и оставалось что забрать трупы своих людей включая сержанта командира десятка до да дождавшись экстренно прибывшей замены двинуть на доклад результаты итогов этого доклада я наблюдал лично хм. ну да тут семён точно в своем праве был был нарушен приказ о запретите, въезда в населенные пункты, без предварительной разведки. плюсы за некачественной работы наблюдателей казаки не засекли появление немцев, ну и как вишенка на торте, а вот как будто не было всех наших разъяснений, инструктажей и тренировок относительно ведения службы. То есть десяток расслабился в корень, и двигались они как на ярмарке, всей толпой. Именно это Буденного и взъярило больше всего. И как он выразился насчет убитого сержанта, «Повезло стервецу, живой бы остался, лично, лично бы этого Ракала пристрелил, не дожидаясь решения трибунала». Так что командир взвода, уже, как понимаю, бывший командир, еще легко отделался. Ведь это именно его люди, и он за них несет непосредственную ответственность. Но получается, что не проследил, не проконтролировал, не проинструктировал и еще целая куча «не». Но вообще, конечно, интересно выходит. Это и насчет мер физического воздействия. Царских офицеров солдаты ненавидели в том числе и за то, что те с легкостью необыкновенной всегда могли проредить зубы младшим чинам, а тут даже не кулаком на гаек и У Холмогорова палка в виде веского стимула. Остальные краскомы себя тоже не особо сильно ограничивают. Единственное, что наш зампотех сбруев в основном на голос берет. Но с ним все понятно. Гражданский человек, инженер, не привык еще к военному стилю общения. Да и бойцы у него технари с несколько меньшим шилом в заднице, чем у обычного морпеха. Я это все к чему? Вроде бы тот же мордобой остался, а нет. Бойцы очень даже хорошо понимают, что командирские оплеухи — это не от желания унизить или покуражиться, а чисто воспитательный момент, в конечном итоге приводящий к выживанию на поле боя. И выражение лиц казаков, что окружили Буденного, я хорошо срисовать успел. Не скажу, что они аж прямо кивали одобрительно. Но вот хоть какого-то внутреннего протеста на их физиономиях не наблюдалось, то и со стороны всё вообще смотрелось как чисто семейная сцена, когда папаша при полном одобрении домашних наказывает нерадивого отпрыска. Типа «прибить» не прибьёт, но мозгов добавит. Кстати, вот именно подобные нюансы я пытался объяснить новеньким офицерам. Когда говорил, что быть командиром в Красной Армии – это несколько сложнее, чем сверкать золотыми погонами в армии императора. У нас ведь человек, помимо профессиональных знаний, еще и обязан стать интуитивным психологом, тонко понимающим момент, когда в общении с бойцами использовать доброе слово, а когда и крепкий кулак. И словосочетание «постоянное воспитание личного состава» это вовсе не метафора. поэтому я больше ничего не стал говорить Семену, а просто приказал составить рапорт о произошедшем конфузе, приведшем к людским потерям. И в этом же рапорте указать причины случившегося, делая упор на непрофессионализм и общую расслабленность пострадавших. После чего зачитать документ перед всеми подразделениями бригады. Пусть народ на ус мотает. Ну а слухи... Казачки еще те мастаки в уши надуть, хорошо дополнят картину. Так что пусть личный состав очередной раз убедится, что правила в бригаде должны выполняться не потому, что так командованию приспичило, а потому что они, сука, кровью писаны. Буденный после моих слов кивнул и пошел заниматься эпистолярным жанром, а я, глядя на его парней, лишь вздохнул. Все-таки интересная штука жизни. Ведь что в моем времени я знал о казаках? Сильные, смелые, умелые парни, живущие на неспокойных границах государства и охраняющие эти самые границы от набегов самых разнообразных супостатов. Верные и бесстрашные воины, патриоты России. Так продолжалось сотни лет. Но потом пришли большевики и за каким-то хреном решили все сломать. Казакам сей подход закономерно не понравился, и они возмутились. Долго и кроваво воевали, только большевики хитростью, подлостью и количеством сумели победить, после чего расправились со всеми недовольными. А затем, торжествующе, подвывая, провели так называемое «расказачивание». Тут, правда, несколько непонятно, если всех «расказачили», Откуда через 20 лет на фронтах опять взялись те самые казаки в своих бурках, черкесках и прочей атрибутике? песни опять-таки про едущих по Берлину казаков несколько не вписывалось в тотальное уничтожение. Но снова скажу, я про это особо сильно не задумывался. Более того, считал лампасников просто отдельным родом войск, относящимся к кавалерии. Ну там уланы, драгуны, кирасиры и казаки. Просто со своей особенностью типа жития в станицах и наличие официальной винтовки в хате. Только лишь попав сюда, понял, насколько ошибался. Начнем с того, что казаки — это сословие Вот как дворяне, мещане и прочее купечество, со своими льготами и привилегиями. Но дело в том, что в семнадцатом все сословия в России отменили. со всеми плюшками, полагающимися этим сословием. То есть уже тут возник конфликт между властью и лампасниками. Дальше больше. Как выяснилось, помимо конвоев и сопровождений, именно казаков использовали в качестве основной силы при подавлении самых разнообразных гражданских беспорядков внутри страны. Голодный бунт? Казаков надо слать. Волнение на заводах? Казаков надо слать. и те, к слову сказать, совершенно не стеснялись избивать людей, чем заслужили офигенно горячую любовь прочего народа. В общем, как бы понятней сказать. Короче, 90% населения страны к казакам относились, словно киевские майданщики Камону. Поэтому, когда к власти пришли те самые избиваемые, то станичники словили мощный откат. Тут впору удивляться не расказачиванию, а тому, что вообще такое понятие, как казак, сохранилось до 21 века. Выходит, простили их большевички, раздавили лишь тех, кто с оружием в руках выступал, а остальных просто сравняли в правах с прочим народом. Правда, в этот раз задуман несколько иной сценарий, для терских, забайкальских, уссурийских, кубанских, семиреченских и прочих приграничных казачьих войск все останется практически как было. Только льготы будут обусловлены не сословными привилегиями, а особенностью региона проживания. Все-таки в опасных местах люди существуют, так что с нормальными комиссарами эти ребята станут именно теми, кем и задумывались – защитниками рубежей и первыми помощниками тем же погранцам. Ну а кто не захочет – тот сам себе злобный Буратино. Хотя, сдаётся мне, большинство всё-таки новую власть примут нормально, особенно если учесть, что тех перегибов, имеющих место быть в моей ветке истории, не будет допущено. А вот Донские, которым до ближайшей границы сотни и сотни километров, но которые при Краснове решили выделиться в отдельное государство, окажутся в пролёте. Захотят госпослаблений... нехай ближе к Кавказу перемещаются или на Дальний Восток катят. Там их навыки к месту будут. Не захотят, будут жить у себя, но ровно в тех же правах, что и иногородние. Без всяких гнутых пальцев и небрежно брошенного. Опять русня понаехала, по отношению к крестьянам. Примечание. Именно так и говорили в некоторых донских станицах, при виде приезжих из центральной части России. Конец примечания